Века. Да, согласны некоторые будут повторяться на вопросы и, и, может быть, Ваши ответы. Но это нужно для систематизации наших знаний. В одном из сеансов Вы упоминали о том, что 15 тысяч лет назад с человечеством что-то произошло. Это был эксперимент высшего разума или инопланетян, или еще каких-то и... субстанций. Могущество. Могущество? Угубило вот. Вас. То есть это была действительно эксперимент, это вот Атланты были. Мы говорили о могуществе. Могущество погубило и осколки подвезли, везли в многокосном объекте, и мы получили знания. Иначе мы говорим о пятой разе. Ваше понятие – это все лет. Мы были землянами, в 15 тысяч лет назад. Сказали, что много. Да. Я скажу. Можно рассказать подробнее о сути этого эксперимента или этой коллизии 15 тысяч лет назад? Вы куртесь то, что было в происходит сейчас. Вы можете назвать слово? Заменить голову. Техника. Расскажу вам. Огонь. Огонь? Это он уничтожил он То есть мы, минут 15 тысяч лет назад, пришлось к такому же состоянию, что человечество должно перейти в следующий раз, в пятый в шестую. Это прогресс для землян или же... Прогресс. Бывайте. Раньше. Мы погубились. Но мы возродились. С Вы можете руки. Как, ну, какие нам предпринять миры? Остаться в, в таком же состоянии земном или переход в шестую расу неизбежен и полезен для человечества? И ну, только потом для тебя. Неужели состояние земляны земли настолько плохо, что. Давай, Ваше слова о горке. Ну, вы говорили вам, что один девичок решает. Он все в мире. Уверен, что он не принесет этого слова. Да. Один, два, три. Карманьонис, Неролиталис, Пятикантра. Это первые жители Земли. Или тоже вниз? Так. Мы говорили вам. Араса. Очень мне Это один, из любей. Это первожители Земли? Нематый. Или тоже результат биологического эксперимента? Маки. Мы говорили, это вам. Араса. Могут быть из первым. Почему они погибли? Почему они ушли из жизни на Земле? Выживаете Выживает сильнейший. Барба. Если считать от древних людей, то человечество не менее полутора миллионов лет. Так ли это? Уточните цифры. Вам трудно это сообщить, да? Дорья Дарьевна ошибочная и в чем именно? Нет Она ошибочная Но ну, неужели можно считать за истину происхождение человека от обезьян? Почему они сейчас не, не превращаются в людей? Мы считаем это ошибкой на данном этапе. Не говорите о Боге. Если не хотите, то То есть без веры в Бога не будет никакого прогресса. И обезьяны, не верят в Бога, в прогресс мы мой. Заверите. И так, вы знаете, вера обезьян. Нет, не знаю. Но если человек произошел не от обезьяны, то кто же его истинные прародители, самое первое? Мы ну, говорили так наверное, не случайно. Бог. В вашем памяти Бог. Он может Сверхразум. Сверхразум. Сверхразум. Далее. Не будь экспериментом 15 тысяч лет назад над человекоподобными. Смогло ли человечество за этот период эволюционировать самостоятельно до своего нынешнего состояния? Нам кажется, что все-таки эксперимент над расой тела земной был. Человек стал мыслить более продуктивно, Он сумел абстрактно мыслить, это так? что мы получили осколки и что да? У нас есть предположение, гипотезы, что эксперимент 15 тысяч лет назад заключался в воздействии на мозг подобного. То ли инопланетянами, то ли какой-то другой цивилизации. Это не так? давайте вам, что они Вы помните? Нет, к сожалению, я не чувствовал там Сердце не помню. Вы что он не ездит? Вы себе не ездите собой? Не очень. что он не Современными учеными определено, что примерно 12 тысяч лет назад в нескольких местах Земли одновременно появились человеческие сообщества резко отличавшиеся по интеллекту от неандертальцев. Словно это произошло искусственно. Это было следствием глобального эксперимента. Почему в разных местах Земли одновременно? Погубила вас. Осколки на одной из ветвей жизни были разбросаны на память. И вы получили знания. <реклама> что было тогда, когда не было нас знаний? Не было вас. Мы были в единстве в этом сверхразуме? Нет. Мы были младенцы. Мы были растениями. В буквальном смысле растения. Нет. Понятно. Да, э, Не причем участие в внеземных цивилизаций, созвездия Орион или Гонти, псов и так далее. Они имеют какое-то отношение к землянам и к воздействию на ну, Говорили о таких Их все везде отражают. Вы говорите о звездам не на О Земле? вы так, как вы здесь едины. Нет, мы догадаемся, что, мы, наверное, Одна из цивилизаций не слишком совершенная. У вас много. У вас лично много. В одном мире есть вы, есть ваши труды. В другом есть вы, но нет ваших трудов. В третьем есть вы, есть ваши труды, но другого порядка. Вы поняли? Это интересно, но про порядок не, не ясно. Мы говорили... Вашим понятий параллельных зераг, мы говорили о ветвях. Скажите, пятый раз неоправда... да. неудачный эксперимент человечества не оправдывает себя цивилизации. Подумайте, есть она не оправдывает, как мы можем перетебрать? Ну, то есть, вы полагаете, что эксперимент удачен, он должен войти в другую фазу? Так? Ничто не бывает неудачно. Многие из вас не получили и этого. Но, остается, но сейчас не есть за длительный процесс рождения новой расы? Или он произойдет взрывообразно? На стыке, допустим, финал? Он будет взрывообразным. То есть, даже не, не года, а да, вот, достаточно узкий... Решая какое-то дело, вы ведете подготовку? видим И, видимо... А кем тогда ведется подготовка перехода в шестую расу? Над нами есть кураторы? Учителя? Учителя. Но никогда не говорите аккуратно. А в чем разница? Учителям более заинтересованы в результатах. Учителя с вами. С вами. Mm. Можно объяснить, в чем достижение эксперимента с пятой расы, с инженерной и с философской точки зрения? Физически вы чувствуете никого? Так. Мы ну, говорим духовно. Физически и <къем> а, Интересно, появится ли у нас новые чувства, допустим, как телепатия, и тогда там рвет язык. Мы не будем нуждаться в разных языках. Это положительный момент? Или же все-таки отрицательный? Вот, наверное, все. слов. Так... Получается, что телепатически это прогресс будет для человечества. Будет чище и значит, понятнее. Вы же mm. Вы считаете. а семьи не обязательно называете. Это чёрт. Почёр так. Субтитры Знание было уже о том, что душа есть, она может закрыться, она может прятаться. И те, осколки знания, видимо, доходит до нас таким образом. Совершая какое-то дело, вы всегда подготовитесь. Да. Готовка иногда занимает больше времени, чем само дело. Вы согласны. Запомните, если вы живете в раз, то первые четыре и среди вас среди вас. Шестые и седьмой. Они приходят к вам. Вы их не понимаете. Спрашивайте. Мы говорили о положительном... Э о положительности перехода в шестой раз. В чем выражается главная неудача в пятый раз? Мы говорили вам об удаче. Ну, вы говорили, что... Мы говорили вам, что не бывает неудач. Вы понимаете? У нас существует догадка, что главный плод эксперимента над землянами — его душа. Это якобы бессмертное формирование, которое способно развиваться беспредельно и в итоге стать ячейкой высшего космического разума. Так ли это? Вы не правы. Вы должны научиться видеть дух. И не больно. Так... Но пока мало кто из землян, видимо, может похвалиться этой способностью. У меня Тогда кто? Экстрасенсы уже чувствуют, что я? Я Смогу. А как жить? И весь живаемо летом? Да. Ну, какими воздействиями? Человечество две лет не верит в Христа. И можно ли сейчас при приближении перехода в шестую разу что-либо предпринять? И что вы посоветуете предпринять? Не говорите за да, человечество. Вы правы. Но в целом есть сомнения у многих. Сомнения. Может быть и мои. Научитесь видеть себя. Научите самого себя и только потом будет учить других. Есть гипотезы, по которой человечество является чем-то в виде грядки, на которой нужна душа. То есть он подпитывает своими эмоциями другие цивилизации. Это так? Мы какая-то грядка... Ваши вопросы есть ответ. Вы ставьте, о чем думают растения, о нас? Оно растение разве думает? Ой, ну, о Ну, растение вроде живое, но есть ли у нее? Питает растение, интеллект? Питаемся. Растение считает вас первым? Наверное, чуть не может считать так. Нет? Не брал Мы говорили что ваш вопрос есть один. Да. Вы кормитесь ноги крепкие. Не кормится вами. То есть человечество и... играет роль питающей среды для невидимых жителей тонкого мира. Этот мир можно так формулировать, тонким назвать? Да. А... Этот мир, наверное, и оберегает человечество, так как мы. и мы оберегаем наших животных, которые питаются и наши грядки. Вы вот правильно. Это не, не гуманно. Это гуманно. В общем, космическом понятии. В вашем понятии гуманно. Что составляет основу в таком случае питающей среды, извлекаемой из человека? Его мысли, эмоции или его биоэнергия, которую тоже мало мы знаем. Мы говорили вам о биопале. Это физическая стойка. Вы знаете о семи уровнях. Первый трюк не физическим. Физически Вы питаете и физические. И в основном эмоции. Если возитесь, только, во только в таком Таков Если вы рождаете ваши понятия черные эмоции, то вы будете черными и питаться будут вами. Они спрашивайте. Так, мы подходим к интересным вещам. Если обитатели тонкого мира питает эмоции, то какие преимущественно – злые или добрые, страха или радости? Так, ну получается, что потребностями тонкого мира объясняются постоянные локальные войны на Земле, эти постоянные убийства, злая ненависть, особенно энергоемкие, так что ли? Нет. Почему среди землян мало радости? ликования, доброты. И мы полагаем, что Нами питается именно э как наилучшим образом, когда проявляется злобное чувство или убийство. Вы говорили зло меньше, но нужно Вы дети. И живете хаосом. И потом вам легче управлять почему тонкий мир не использует другие энергии энергии солнца магнитные поля и так далее он не научился использовать другие энергии говорили. И вроде Без и его то есть какие-то цивилизации какой-то мир вполне использует Эти энергии Солнца и так далее Даже в вашем физическом планете. Вы можете сформулировать Что же все-таки понимать под тонким миром? Все, Вы не может Вы, вы мир Вы мысли, эмоции создаете тонкий мир Говорили вам, что вы создали нас, вы создали вас, говорили вам, кто вы боги, но вы не разумны. Очень населен тонкий мир, он больше, чем мир видимый. людской, животный. Не Мы говорили вам. А души? Все, физически, только реакция. Надежда движение души. Мы даже. вам. Это ясности все равно нет. Хорошо. Физический мир это всего лишь малая часть. Вы не Говорит на это, мы говорили. У меня вопрос такой, а кто наложил запрет на вот это наше общение? Мы довольно с вами 15 тысяч. Ага, понял. Я помню. Я помню. Вопрос сейчас. Можно задать вопрос. Тонкий мир подразделяется на уровни низшие, выше и так далее? Понятие, да. Кто входит в низшие слои? Там души убийц, садистов или совсем другие цивилизации, инстанции другие. А где души убийц, садистов могут храниться? Или они проживают обычную жизнь в Убить Смерть нас. Нельзя сказать, какие у нас смерти. Или больше мы видим силу. Есть предположение, что души гения пророков в земле находятся в высших слоях. С ними можно общаться как медиумами и как? Каким образом? Могут. Это сложный процесс. С низшими слоями проще общаться. Да. А, можете верить вы... Может у вас? Они ищут нас. И потому и Гребович, вы ищете друг друга согласитесь гений может быть и не давать вы сейчас говорите отстраненно или вы сами из низшего все-таки слоя мы говорили мы не имеем ваша мера. мы Больба. Больба за вас. Вы на нашей стороне, мы надеемся. Как мы докажем? Или да. мы вам скажем, что мы от зла. Вы поверите больше. Вы согласны? Вы справедливы, да. Хотелось бы доказательство вашей доброты, вашей расположенности к нам. Мы вы... говорили вам, Осетия. Мы говорили вам сегодня, что ищете, то и найдете. Мы говорили вам, что вы решаете, за какой частью вашего вашем тонкого мира разговаривать. Ну, обычно хочется разговаривать, С положительными образчиками тонкого мира. Они с отрицательными. Вы можете вспомнить. Как желали много я обратно. Да, пожалуй. Скажите, насколько объемны ваши знания? Вы в курсе наших э, разработок, книг, литературы, музыки? Или это вас не, до вас не доходит эти наши знания? не вмешиваемся к вам, и потом мы находимся в национальном плане. Мы говорили вам, что не называем имя и против вас. И мы понимаем, вот, если хотите, я пользуюсь мне. Поэтому вы не можете нам посоветовать, какие нам книги сейчас вот для общения с вами следует почитать использовать. Вы должны надеться. Мы говорили вам о чужой победе и о своей. Вы хотите увидеть мир чужими глазами наш. Почему? Ну, верно, потому что сами не все это понимаем У вас... Видимо, шире кругозора и возможности в этом. Причина спроста. Да не верите себе, вы ищете свое подтверждение других. Да, скорее всего, так оно и происходит. Мы говорили вам о любви и говорили, страх не били всего лишь части любви. Вы говорили о себе, что ваша жизнь чрезвычайно скоротечна. Но у нас создается ощущение, что диалог с нами идет один. Причем весьма интеллектуально совершенный индивидуум. Как это у вас получается? Как это у вас получается? Вы говорите, пожалуйста, что у вас нет мира Но мы и говорили вам, что с вами говорит индивидуум. Будьте внимательны. Далее я говорил вам о любви. И говорил, что страх, нервность, все ваши родственники, чувства, одно из сторон любви. Вы поняли? Да, можно это признать. Представьте солнце. Солнце создает тень. И представьте, если нет солнца, теней, но нет и свет. Спрашивай. Создается ощущение у вашей совершенной памяти, в отличие от нашей. Как оно у вас формируется? Мы говорили вам, вы делаете память на физическую, химическую. Вы помните? С -с -с, скорее всего, так оно и было, да? Визуальную, зрительную, слуховую память Нет, у вас... Вы не правы. Согласитесь, что слуховали зрительно переходит в химическое. И здесь не стоит растеряться. Мы говорили о физической, химическом, виртуальной и эмоциональном. Это то, что вы хотите помнить. Более всего вы пользуетесь эмоционально. Так, интересно, можно сравнить вашу память с компьютерной? Каков принцип записи и извлечения из вашей памяти сведений, которые вы сейчас оперируете? Мы не имеем Ваши понятия. Мы не, не имеем. Но у вас совершенно. У нас у нас значительных готово. Есть мнение, что компьютеры, то есть технонизации человечества, в итоге приведут к деградации человека и подчинению его машинами. Верны ли подобные опасения? Вы только что получается. Мы говорили, что гурал. Но мы не можем сейчас разрушить машины. Они нам помогают, действительно. Но ну, где-то грань, когда она будет нас закабалять, мы еще не уловили ее. Мы не говорили вам разрушено, но вы должны узнать меры. Первый. Второй. Зависит от вас. Или врагов, Так такому придет, наверное, не только один индивидуум, например, Белимов или Губин, а должно прийти человечество в целом и здесь в Когда вас лишат больших игрушек? Кто? Вы. Мы сразу сами сознательно будем разрушать их и уходить от них. Мы говорили вам о слове огонь. Мы сейчас, мы, если вы говорите, что не меряете наши а такое понятие время у вас одинаково с нами ассоциируется, ли? мы говорили, что мы не знаем времени. Подумайте, если мы живем так быстро, что вы не можете измерить, может ли у нас быть время в вашей порядке? Понятно. Существует ли у вас, у вас единый банк данных, включающий все о человечестве и о каждом индивидууме? Мы говорили о памяти. социалистическом банк и память. Одно и то же. Мы говорили, что мы виртуалы. Мы говорили о единстве, что любое ваше движение отражается во сумме. мире, так что напомнить, если мы можем увидеть, То есть вы знаете все о каждом индивиденном на Земле? Мы знаем. Мы с вами говорим о Земле. Хм. Вернали гипотеза существования информационного поля Земли. Сейчас это много обсуждается. Мы вам говорили только Мы говорили вам о миополии. Мы говорили вам. А память? Да. Дима не имеет. В вашем понятии. Информационное поле. Люба. Физическое, эмоциональное, виртуально. Пехимически. Чем вы отличаетесь? Отдельные. Может, сказать... нет. Мы даже не, не очень верю в то, что Земля это живой организм. Хотя есть тому. Это одно из пригроб. Это наша плохая сторона. Наша недо... недомыслие. Потом. Какую роль играет информационное поле Земли в жизни людей? Вы всего лишь пьенете. И порой Бог настроить. Душа. Ваша основа. Тело. Практически. но вы в клетке. Все, что мы постигаем любые открытия, мы можем черпать из информационного поля земли, когда у нас мне логично. Вы говорили о прошлом, настоящем и будущем. Вы говорили, и мы говорим вам. О... Прошло, настоящее, будущего не существует. В нашем понятии Или только в вашем. А теперь подумайте, если нет ни будущего, ни прошлого. Вы черпаете. Не могу сообразить Мы-то живем другими категориями. Прошлое, будущее, настоящее. Поэтому есть ощущение, что в будущем мы еще больше сумеем изделие. Я вам скажу, чтобы вы, пожалуйста, пьем. Если вам что-то сильно, это не значит, что вы поступили. Это было создано вами. Будьте внимательны. Мы говорим, хранится в свой времени. Подумайте. Ну, это не означает, я надеюсь, что земляне вообще не способны к творчеству, они только улавливают. Мне кажется, вы помните, мы тогда вам многое, мы говорили вам о времени, мы говорили вам, что нет времени и что вы создаете всё. Конечно, это трудно сейчас понять. Но вы можете назвать наименование всех пяти существ существовавших на Земле? вам назвать имена? Нет названия этих рас. Гренурия, там, Атлантида, еще какие. Если это правда. Вы говорите о материках. Мы м -м -м -м. говорили о нас. И я вам скажу. первый, первый раз мы были людьми вашими политиками. И мы говорили вам о крысах. Мы говорили вам о ваших слоях. Вы в придете, но в можете не прийти, и вас будут другие нелюбные. Вы поняли? Так может произойти? Решат В этом бы Бог. Интересно, какую функцию выполняли первая, вторая, третья расы на Земле? Они просто росли? Мы говорили вам о душе и говорили о клетке. Угу. Первые были более примитивные, видимо? Ваши понятия. Какой раз относилась цивилизация Лемурии? Вторая, третья или четвертая? Вы подскажите, что так? Ну, подскажите, мне. Будете мы говорили вам о поскольку В вашем поле вольная дочек уровня. Да, была цивилизация в Она была Макбур с надпитом погубила себя. Ваши легенды правы. И придя к вам, вы получили новые уровни. Я ответил, спрашиваю. Нам придется еще над вот этими записями ломать голову. Период существования четвертой расы вам тоже вы не можете рассказать о нем. Я только ждал вам ответ Ну извините. Причины гибели или или вид изменения земных рас, каковы они были? Магущество погибает высший раз, слабость погибает ниже. Нас интересует еще. являлась ли гибель расы? Окончательно для земных индивидуумов или душа субъекта все же сохранялось. А затем воплощалось в иное человеческое тело и, может быть, более совершенное. Душа сохранялась? Одно из ступеней Ваша понять. Земля. Или канат. Душа земли. и вы не уходите не научившись Интересно, после гибели расы то есть массовой гибели человечества допустим, как от потопа возникала ли проблема поиска биологической оболочки для воплощения души и как она решалась? Вы он вам сказали много мы говорили вам Валер нас. мы говорили вам, что если вы пятый раз, то вы имеете все четыре, значит вы были и вы существовали здесь с начала земли, пришла земля, пришли и вы, и не будем говорить, кто пришел раньше. Любопытно. Душа человека воплощается в зародыш человеческий при кладотворении или значительно позже? Значительно раньше. Раньше? Это для нас непонятно. Ну, вы говорили вам, что вы родите Что здесь непонятно? Но физически всего лишь С да. Сперва приходит душа. И она ищет. Ребята, вы получаете плотно. Вы можете это да? да? не суток, но вы души. Ищет душа. Душа матери. Душа матери. Вы поняли? Поняли, для нас это совершенно новое познание, потому что считалось, что душа воплощается или в клетки при создании зародыша, или же только после рождения, на 21 день. Мы говорили, что душа... Как вы же, как мне объяснить, что несло жизнь 21 дня? Да, это нам трудно объяснить. Скажите, есть ли руководитель кто внедрит, руководит внедрением души в новорожденного? Как правило, нет. Он сам выбирает своих будущих родителей? Да. Mm. Почему бывают неудачные выборы? Допустим, к родителям-пьяницам. Это в вашем понятии неудачно. Mm. Mm. Здесь есть множество учений. Первое. Наказание. Так вот, Обучение. Третье. Наказание. Обучение. Чтобы научить и научить, мы говорили с вами о цифрах. Вспомните цифру четыре. Все равно такого разговора не было. Цифра четыре обозначает, что вы приходите в мир. чтобы учить себя и мира. Мир учит вас. Вы учите мир. Ваши логисты понятия, ничто не проходит. Вы говорите, если вы обучаетесь, изменяется мир. Вы согласны? Согласны. Ну, инерция большая. Мир очень медленно меняется. Что Дай Бог, чтобы это оказалось. Вопрос такой. Если мы четвертая, значит пятая раса, Значит, наша цель жизни научиться, научить этот мир любить и самим научиться любить, так? Вы правы. Скажите, аборт – это серьезный проступок людей? Да. За это бывает потом кара на том свете? Это проступок. Это убийство. Он зовет убийство – проступок. Бывает оправданное, на наш взгляд, убийство? видеть? Ну, не нужно ребенок, когда его трудно прокормить. Может быть, можно считать, что ему не стоит жить. На мучение рождаться. Вы решаете, стоит ему жить за ним? Ну, в данном случае, получается, мы решаем. Но за это люди биты его. За это люди потом каются, получают какие-то наказания на том свете. Вы получаете все, что не Вы убили. Будем убиты и к пятой расе людей. Получается, что пятая раса людей существует на Земле уже 15 тысяч лет. Это так? Господи, да. Эксперимент 15 тысячелетней давности включал модификацию мозга или каких-то еще иных органов человека? И каких тогда? Практически. Мы говорили, от чего так... Вы говорили о душе, ищущей блок. Вы ну, ответили. Ну, может быть. Нам трудно это понять. Намеренно ли убрали телепатическую связь из средств общения человека пятой расы? Вы не пришли. Но а атланты могли телепатически общаться? Мы не Наша об осколках. Вы не правы. Он пришел. Но вы не поняли. Заметьте, вашу историю. Вспомните вашу религию. И что вы делали с Да, видимо, их сжигали в первую очередь на кострах. Это была ошибка? Правда. Скажите, есть ли необходимость возврата к телепатической связи? То есть ее тогда будет из. Тогда будет из сейчас, мыслимые. Понятно. Нам кажется, что языки, необходимость выражать свои мысли звуковой речью, снизили возможности человечества. Это своего рода кодирование словно э, языковым. Не имея языка, невозможно общаться с вами. Мы правы, что язык наш тормоз? слышали Хорошо, согласны. Будет ли осуществлен... И мне этот вопрос повторялся. Шестой раз у человечества. Нас сроки. Когда? Вы не можете... Это, это все зависит от вас. Мы говорили вам, что у подготовка. Вы говорили, не мы, что приходит время, а мы близко. Мы чувствуем интуитивно, видимо. Вы чувствуете... Чувство, которое приобретет, оно растет, когда оттеллые береги будьте внимательны, вспомните. Они о лицах, и за что они отвечают. У ну, вас есть задатки. Как и были задатки. Растения. Когда они были третьи, они имели заданки четвертый Вспомните. И пути меня Но если растения и животные существуют сейчас, они что, застывшие первой второй расы, что ли? Нет. Мы говорили вам о втором ряде смерти. мы скажем вам, что вы не будете говорили вам пятая раз. это значит, что наявление 7-4 четыре. Вы забываете и не внимательно. Mm. Скажите, переход в шестую расу, будет ли он связан с физическим уничтожением людей? Вы спрашивали. Все зависит от вас, мы отвечали. Вспомните. Но ну, находилось... ...виду, который может решить ваши судьбы, не спрашивая вас. Помните, мы говорили слова огонь, понесённые от Вы можете быть что Мы говорили вам, что вы всего лишь только ветер. Мы говорили вам о параллельных мирах. Мы говорили о вас. О ваших трудах. То есть нам не обязательно ждать вашего права решать. Будете вы тупиком. И закончите. Или будете идти на говорили, что здесь вы боги? Ну, каждый из нас индивидуально мало что может сделать. Может быть, пропаганды в литературе, в книгах мы сможем подвинуть человечество? Или это, на ваш взгляд, малоэффективное средство? Что вы скажете про Их слушают, но и в то же время и смеются. Шел один привит и изменил весь мир. Мы вам говорили, что вы не верите в пророку. Почему-то вы верите в сложный пророк. И даете им власть. Вы поняли, ну, в конкретную личность сейчас мы не припомним, кто у нас сейчас в настоящее время такой пророк. Левин пророк. Мы, мы говорили, что вы не верите пивом. И вы ставите свои породы, ставите у власти, они решают все за вас, и они произнесут это слово. А на и самом деле нет. нет, все зависит от вас. Нет. А на самом деле они не являются врагом, кого мы ставим, так? да? Подумайте. Ну вы можете сказать роль Ельцина в судьбе России? Да. Она положительна? Она имеет подпись Ну чего больше? Все зависит как по нему. Он пришел, чтобы не дали экзамен. Ну пока мы следуем... Говорите о себе, не говорите о всех. Понятно. На сомнении вы хотите в очередь готовы ответ Не видим их вокруг себя. Вы спрашиваете о положительном отрицании. Вы можете назвать что-то, приносящее только позу или только вредно? Мы правы. Первое. Второе. Мы говорили. об экзамене. Да. Да. Это я да. Для многих уже жесток. Все, что вы скрывали, выйдет наружу. Вы для того, чтобы вы увидели сами, ужаснуться. Вы ужаснулись. Уроснувшись, только тогда вы захотите уйти. Только тогда вы можете уйти и пойти на новый уровень. Вы поняли? То есть, получается, пока гром не грянет, мужик, как говорится, не перекрестится, так? Правда. Получается, что россиянам еще предстоит э, узнавать очень темные стороны э, жизни, да? Много. Облегчения не будет в ближайшие годы в стране? Нет. Скажите, воины, потопы, землетрясения будут сопровождать также эти годы зем... землян? Ясно. Чем больше? Вы чем больше вас будет сотрясать в физическом плане, говорили вам, от души и все, физическое и всего лишь Если вы будете задавать отрицательные, будут вам и потопы, и сотрясения. И не меняйте на Бога, ибо вы сделали это, мы говорили вам. Земля как-то живо. Подумать, спрашивать. Ну, получается, что сейчас причин все больше для ухудшения эмоционального фона Земли и людей. Когда же придут светлые стороны? Мы не можем радоваться плохому состоянию вокруг нас. И светлые, получается, долго не придут. Как же сделать так, чтобы они все-таки пришли в эти светлые стороны? Мы говорили о человеке, и говорили на вас. Научись радовать вы. И тогда придите и спросите меня, почему не радуются другие? Понятно. То есть надо стараться порождать все большее число людей, которые радуются жизни и понимают ее смысл. Мы учитесь радоваться сами. Да. Учистить удивь себя. М -м -м. научите себя. То есть только поток учительский. Вопрос такой, немножко. Вопрос такой. А, можно ли взять на вооружение нам поговорку, что жизнь прекрасна, несмотря ни на что? Это поможет нам? Да. А в религии многие найдут утешение и отдушину. И ведет ли она к улучшению эмоционального фона Земли? Да. То есть это следует поразвивать, строить храмы и постепенно все наладится? Вы здесь не правы, это один из путей. Чем могут помочь человечеству самые просвещенные умы? Работы. Так. Можно ли инженерным путем изъять из характера человека Его агрессивность, жадность, злобность. То, от чего мы страдаем. Вы сделаете это. На да. слова. Умни, что есть свой да. агрессивный. И сейчас Это конечное слово. Не хотелось бы приходить к радикальным таким средствам. Может быть, воспитанием каким-то еще? А Может, пока не нашли другого. И вы тоже не можете подсказать Другого. я делаю вам, что мы, киса? Мы говорили вам о душе. Все, что мы скажем, это будет лишь только физическое. Вам можно найти садик и найти в духовном плане. Первое. Второе. Вспомните, как вы решаете проблему злобности. И ваш хирургический способ. Вы помните? Ну, ну зло уничтожаем злом, так, наверное? Правда уничтожают. А этого не следует делать? Ну вот, не понимают. По mm -hmm. Можно ли эти чувства плохие, агрессивно, жадно, злобно сидеть воспитанием, философией, литературой? Да. Но ну, почему за многие столетия это не произошло? этом. Некоторые индивидуумом Становится добрее, а некоторые только еще слопнее. Вы видите пример. Вы помните, многие столетия. В столетия не помним, а повседневной жизни. Вы стали лучше или хуже в эти столетия. Ну, если вспоминать свою реинкарнацию, наверное, лучше. Вы знаете свою инкарнацию? Нет, и я надеюсь, что один из серии вопросов будет посвящена этому. Мы хотели заручиться. Вашей помощью вот. я вам скажу. Вы нам повторяете. В чем повторяете? Я говорю ему о вас, о я говорю о В конкретно обяливаю я ничего других. Нет. Это в общих чертах. Но я хотел именно свою реинкарнацию проследить. Или хотя бы Геннадия Харитонова. Две жизни мы его знаем. Так, ладно. так, можно дальше продолжать? Вы знаете, вот. Мы не помним. О, В этом беда, что мы не помним нашу реинкарнацию. В каком виде сохраняется... Сохранится природа Земли, при переходе человечества в шестую расу. Физически вы можете не меняться. Но у вас есть другой путь. Вы произносите слово какое. И погибаете. И пойдет в шестую Но природа Земли будет оставаться по-прежнему такой прекрасной? Нет. Она тоже изменится? Да. В худшую сторону? Мы говорили вам об измене, но не говорили худшей. Так вот, назовите мне худшую природу. Проведите пример. Из... Ну, вот ведь. Человечество приводит к тому, что пустыни появляются экологически безжизненные районы, мы увидим, что земля, землю человечество ухудшает. Не хотелось бы... плохо для вас. Для пустыни есть жизнь. Первый. Второй. Придет время. И вы уничтожите пустыню. Но для многих не понесет счастья. Mm. Скажите... При этом катаклизме переходят, переходят в шестую расу. Будут ли уничтожены материальные достижения человеческой цивилизации пятой расы? Говорили вам о физических изменениях. Почему повторять? повторяете? Но мы не представляем масштабов. Это что, разрушатся и дороги, и здания, и все, что человечество сумело сделать? Да не представляю, неужели это все погибнет? Мы говорили вам что вы можете и не изменить физически. Мы не говорили вам о гибели, но говорили, что вы можете принести это. Это один из путей, который выбираете вы. Очень внимательно. Вы можете перейти и даже не заметив. Хорошо, это немножко обнадеживает. Тогда скажите, нет. какова... Здесь нет надежды. Это не обнадёжь, это наоборот, подумайте, если я вам приду и скажу, вы не вы будете перед себя Перед? Перед себя Наверное, нет. Интересно, какова ваша роль наших связников в эксперименте над человечеством? Она будет, эта роль, существовать? Мы говорили вам, что нам с вами по пути. То есть у вас те же проблемы, что у нас, получается? Да. Мы союзники, значит, да? Попутчики. Попутчики. А душа, с которой мы общаемся вот сейчас, на данном сеансе, воплотится вот что-то материальное когда-нибудь? Мы говорили вам о четверо. Для нас осталась какая-то загадка, которую эти четверо. Расскажу вам. Смотрим, говорят, тщательно. Да уж. Сколько раз ты ясно говорил. Пока мне ничего не ясно. То есть получается, что э, те четверо, которые с нами говорят. Это те же мы, только, так сказать, в другом мире. Подумайте. <кхм> мы думали, не, не получается. Мы говорили вам о параллельности миров. Мы говорили, что существует множество таких, как были, с различными изменениями. И есть миры, где вы были едины и останетесь Вы поняли? Не помните, мы говорили вам, что вы ведете беседу с собой. <с> помните? Но, тактикно, входите нашего уровня, соединитесь. Но, не понимаете, вы висит свою платье. Да, вы предупреждаете. Скажите, нуждаетесь ли вы в общении с нами и не слишком ли низок для вас Наш интеллектуальный уровень. Нет. Мы когда-то говорили вам о уровне... Вы стараетесь, это... Мы говорили вам о памяти. Так. Мы говорили о глупости. Глупость. И это одно из неумений управлять. Мы более управляем. Mm. У вас могут быть рекомендации для нас вот на данном этапе общения с вами что мы должны запомнить и следовать чему? Вы должны разобраться во всем, что сказано научившись у вас будут другие вопросы и вы уйдете на другой уровень общения мы разговариваем с вами в языком, на вашем уровне Но поверьте больше. Вот мы надеемся, что эти сеансы не будут пустою, и мы научимся, и все больше будем мыслить. Все время ситат у вас. Так, Вопрос такой. Вот у нас здесь, как говорится, пятеро присутствующих. Ну, из этих пятерых есть те четверо, которые должны соединиться? Очень татьяна нас Богом. Не могу на эти вопросы. Ищите. Если я вам скажу конкретно кто, и где, и как, что вы за это получите, то присоединитесь? Нет. Только найдя, вы поймете цель, находки. Прошу. Ну а если этот четвертый, или даже третий, находится в совсем других вам, странах? Мы говорили вам, что у вас уже четвертый. Вам достаточно. Угу. Угу. были еще и а еще вопрос такой, можно? Вот эти сеансы никак не отразятся, скажем, на психологическом здоровье переводчика. Потражаться. В плохую сторону? Ваши понятия. Нет. Mm -hmm. Ну, У него пробудятся творческие способности. Он сможет действительно писать ну, интервью от него. Ну, У него желание есть. У него зависит, что понесем? пользу что Согласитесь, всё хорошо. и знаю правила пользу. Еще такой вопрос. А если... Случится какая-либо непроверенная ситуация во время сеанса? Она отразится как-либо на этом на физическом плане На, на Физическом? А вообще человеческом? Да. Потому То есть надо технику безопасности какую-то соблюдать. Может вы дадите какие-то инструктивные данные? Нет. Чем? Что ты делать? Вы всегда думаете. Прогласитесь, вы мало думаете о том, как сделать это. Не Вот есть какие-то рекомендации по этому поводу? Нет, было. Очень право прийти. Спрашивайте. Скажите, у нас создается ощущение, что вам важны только наши эмоции. Это клетка? Нет. Вы не похожи на наркоманов, а наши эмоции, что чем-то вроде наркотиков для вас? Тогда вы бы мы не уходили. Куда мы уходим? Мы приходим, когда вы зовете. Вы можете назвать наркоман, который приходит, кто-то когда-то назову. Если. Скажите... В чем может быть взаимовыгодная польза для нас и для вас? Мы говорили, что нам по пути. Первый. Второй. Согласитесь, как в каких бы мирах мы существовали, сколько бы нас не было. Но если это мы, то мы во всех мирах остаемся с собой. Да, в одном из миров нас четверо. Но вы — наши частица. И мы ищем вас соединиться. И сейчас, в данный момент, поверьте, происходит контакт не только с вами, но и с нас такие как он, и такие как вы. Скажите, нам сейчас важно задать частный вопрос. Вам известны Михаил Иванович Кризов и его деятельность? Да. Она положительная. Нет, мы говорили имена. То есть, нам не следует называть никакое имя, да? Звучит. Первый. Второй. Да. На данный момент приносит большего имена. Скажите, знаете, ну, действительно ли, что некая звезда Желтая Звезда сопровождает Нет. и корректирует его. Это плод его выдумки? Нет. Это надежда его. Она оправдается? Да. да. Но В армии нашей группе Волгской выявлено, что Желтая Звезда это планета Сириус. Так ли это? Да вот проблема. Первый. И второй. Мне внимательно. Мы говорили, что реально существует в вашем понятии. Извините. Mm. Существует. Мы говорили вам, а вы жизни. Ну он не обманывал тебя. Ему в мозгу, известно я yeah. ваше понятие. Mm. Спрашивали, ли лету пользу. Mm. Да. Только вер и не спать. Ну да. так, приведите пример. Когда я была вверх? Идут. Вот... Зачем спрашивать? Ну, нельзя сказать, что Чекризов душевно больной? Нет. Его волновая теория лечения рака ⁇ это открытие или все-таки болтовня? В не открытие. Это не открытие. Она реализуется? Это начальная стадия. Она может когда-нибудь реализоваться, по крайней мере, в ближайшие да. десятилетия. Да. Тогда чекреиус следует помогать в этом. Ищите. Понятно. Это скажите, какова э, Виктор Саакян, известна ли вам эта личность и какова э, его роль, его деятельность? Говорит, меня говорить. Но нам надо узнать о конкретном человеке. Он действительно общается с иным разумом? Он действительно общается с Христом? Но он уверен в этом и всем рассказывает, что он общается с Христом. Зачем вы говорили про мы говорили о реальном. Для него мозг, он общается с Христом. Моё понятие нет. И это не доказано. И вы не имеете права вызывать это душами на вами или виновными. Он разговаривает с Христом. Вот как он. Понятно. Вернали его теория и мечта о создании школы космического разума. Вы придете Таких школ школы уже едет. То есть, она положительное явление в нашей жизни? И таяние. То есть, кто что из этого сделает, какой вывод, так она и будет влиять? Скажите, Скажите я имею большие знания. Вы можете сотворить Большой доброт и большой этап. Верно. Все зависит от вас. Скажите, он обладает экстрасенсорными способностями? это или нет? Ну как оценить? Мы видели кое какие его возможности. Получается, что он экстрасенс может нести в вам. Да или нет? Ну, если возможно, лучше бы конкретно. <реклама> да. Вот им не верят, не верят. Mm. <пит> То есть мы помогаем своей верой ему это делать? Да. Он, так сказать... Э... <пит> вот ищет пророков. Они не требуют веры не верит. Mm. То есть они уже были, так сказать, силь, сильны, да? <пит> они были сильны и не Понятно. Значит, просто просто как гипнотизер нет Вы уже уверены в гипнозе мы говорили о его вреде. Вы говорили вам что вы находитесь постоянно в гипнозе вы гипнотизируете других вы гипнотизируете себя не зная об этом нет, нет я здесь гипноз умел просто как аналогию нет Можно ли задать вопрос, стоит ли поддерживать в Олской группе и в газетах, в статьях деятельность Чиклизова и Сакиана? Нет. То есть пускай ответственность за их действия остается на них. говорили газете. Не стоит в газете. Понятно. Можно вернуться... Дальним, дальним. Какова роль Константина Эдуардовича в Старый человек. Так, вы знаете только о его космологии. Или более. К сожалению, мы знаем мало и... Ли... Очень мало читал обрывочных сведениях, хотя слышал, что у него основные труды еще не изданы. Божество основных трудов. Нас интересует, если можно, проблема аномальных явлений. Чем для вас представляется явление неврозных летающих объектов? Это реальность НЛО? Но из каких миров, параллельных или межпланетных сообщения? И то, и то. Так, понятно. Как Какова природа, НЛО? Вы видите, в Понятно. С пользу. какой энергией они пользуются для перемещения психической Физической. психическую а магнитные гравитационные поля не причем Если они пользуются этими магнитными полями, так, понятно. О, объекты одной или разных цивилизаций? Понятно. Спасибо. Профессор Альберт Вейник убежден, что НЛО и другие нормальные явления имеют происхождение от нечистых сил. Ваше отношение к его позиции, Она справедлива? Часто. Но нагольно все обвиняет именно... другого другом, правда? чем-то он не прав. Ну, вот посвящен. Вот скажем не так, когда вам приходит подобный его Есть. назвать, Если вы его не видите, вот вы его реально, а не в подобном вы можете быть и добры, и со злом. Там приходит они. Mm -hmm. Вы можете назвать его. Любой ЛО, который приходил и говорил, что он Бог. Помощь провести такой правильно. Да не знаю. Далее. Если вы приходите на новую землю, туземцы будут как вас считать? Отличисто силы или По-разному. По-разному. По Может и так и этот. Смотря с чем мы пришли, и говорили вам, что они подобны вам. Они говорили, что такое Бог. Как мы в прием, так я не Вы не правы. Они такие же, как вы. Скажите, почему происходит похищение людей на Земле? Ответили вам. Мы они такие же, как вы. Как изучаете вы все новое. Вспомните. Это бессердечно по отношению к человеку. Да, вы правы. Но вы то самое делать по большим Мы сейчас не ощущаем животным миром или муравьями, которые может так столько экспериментировать. Они нас так воспринимают, получается. Ноги-то да. первое, второе. вторых раз не пробовать эксперименты на людях. Вы да. считаете, как Так только считают, да? да? Скажите, Боинг сбитый южнокорейский в 1983 90... году, 1 сентября. Там действительно люди все похищены были? Вы хотите уйти от ответа? Только если... Мы знаем, что И там похищены много. много... Неполученные вам, ненагида, обвиняйте посторонним, но не себе. Первый. Второй. не обнаружили в, в разбитом самолете ни одного труба я читал их интервью вы, вы, вы, вы. я читал опубликованные интервью это что ложь вы, вы, вы. ну ладно какова природа лазоходство биолокация это прогрессивное для человечества знание это, да. Да. Белокация полезна человеку и будет развитие. Мы говорили вам о полезности, о вреде. Потому что все может быть и полезно и вредным. Как используете? Mm -hmm. Я вам скажу ранее, колдуны вашим понятием использовали Используем и для добра, и для зла. Либо mm -hmm. вы, вы можете вас обнаружить больными точки на и так далее зависит от вас что вы будете делать с этой точкой mm -hmm. Скажите, а есть ли перспективы освоения этого научного направления в поисках полезных испо... ископаемых mm -hmm. решения других технических задач? Yeah. Да mm -hmm. <релизовано> <тап> У нас тут, в прошлом контакте, вы нам сказали, дайте ему отдохнуть. Это значит, вы имели в виду то, что по, на некоторое время прекратить наши, так сказать, сообщения с вами? Ну, так сказать, на, на небольшое время прекратить, чтобы он в норму вошел. Мы говорили что вы зайдете, Если мы почувствуем, что он с вами пойдет. Угу. Mm -hmm. Ладно, ну, так, еще переводчик вы этого или нет? Да. Да. Сколько ему надо отдохнуть, примерно? В физическом плане? Да. Нет. А в психологическом? Все зависит от него? Ну, в среднем так. Зависит от его Сейчас ему Понятно. Ну вот мы сейчас хотим прекратить это дело. Вот такой вопрос, последний, наверное. Вы сказали, поменьше, ну, в таком смысле, поменьше разговаривать, ибо... Когда вы говорите, вы не научитесь думать. То есть, следует побольше задумываться и молчать, правильно? Да, вы правили. Спасибо, были больные, вы послышали больше. Угу, mm -hmm. все. Ну тогда до свидания. Спасибо вам. в моменте говорит Да. Вы повторяли все. Mm -hmm. Какую роль у вас? Мы похожи. Мы говорили вы. У нас тоже есть дети, но не в вашем У нас тоже есть мир. Но не в вашем понятии. Мы рождаемся. Нет, мы говорили о контакте. Мы начинали контакт, Мы закончили вы... ничего не Мы не ожидали другого конца. Мы не говорили больше. we worden dus beschikt, we kunnen maar, praktisch besturen we gewoon, meer, moet ik zeggen. We zijn В is... deels, deels, deels, deels, deels, deels, deels, deels, deels, deels, deels, deels, deels, je Говорим о добре Вы рождаетесь, вы спрашиваете о рождении, вы забываете, не отвечаете. Вы рождаетесь духовно и ваше тело всего лишь реакция. На земле. Ну, я говорю, что остальные То есть, я имею сидящий человек. Вот. И значит, мне, зажимы... ну, вы можете узнать номер сложить. Ага, то есть по, по каждому давайте сложился водя, когда Какую сейчас мы пожелаете? это Давайте Не, Мы говорили о Вы обнимаете Сколько человек? Мы говорили Десять Это значит Что вы Уже живете десятую жизнь Вы внимательны Вы спрашивали шесть Вы найдете ответ Последний контакт. Выбирали восемь. Восемь вы нам говорили Без конечности. А теперь подумайте и спрашивайте данные. Сейчас вы mm -hmm. можете бефана пойти Нет. Вы рождаетесь даже как вы духовно. Если в других планах, так сказать, планетах, если вы родились в свой планах, подумайте, что вы говорите. Сидишь, что сейчас недостаточно припортив. Вы не можете назвать четвертый? Нет. Независимо. Глупо. Кстати, все это вместе. 7, 7, 4. Нет. 3, 4, 3, 4, более. 2, 3, 4. 10, да, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 4. Нет. 10, всем приходим. Вы можете обойтись себе этот шаг. То есть мы можем рассчитывать только на свои силы? Да. Говорю, забеги от чужих сил. Так. А я четвертого? Я чуть уже Нет. Опять это будет. То есть от вас вы можете стать первым, но рождаясь. Опять будете делить. Первого или один? Вы не внимательно. Да, вы можете. Опять. Видите? Казис такой. Да. Вот что тут мое. Нет. Любая любая поджива. Пройдете. Скажите прямо, текст приближенный люди, пожалуйста, даже Нет. Мы будем помогать ему. Поскольку в головом состоянии, да? вы пишете, как помогать. Мы говорили его. Мы должны учиться не помните. Вы пишете. и меня спрашиваете, как писать. Да, вы знаете, что я пишу. Хорошо. Я могу продиктовать вам всю книгу? Нет, значит, нет. Что это даст вам? Я могу сказать, как вы будете писать ее. Что это даст вам? Нет, это будет ваша победа. Они довольно рано. Мы говорили о времени. Надали его мы Почему Что с какой-то Ik weet знакомы, как вы можете говорить А о пожарстоянии. Третий. Для чего пишется? Шесть, четыре направления. Если они... Первое. Одну ли... Их не четыре. Второе. Вы обязаны пройти к цели. И при этом не обязательно знать вовремя перечисленной религии. Ваших понятий не религиозен Греши. Пока вы будете думать так, вы никогда не пудейте. Это, это дорога. Это, это шаг, вы мне внимательно. Это одна из дорог. У меня она одна единственная дорога, которую ведет. Но это только шаг. Есть на множество дорог. Ибо вы можете написать книгу. И она. Создаст множество дорог. и изначально. То есть, можно сказать, коль и дерево. Словарный хотели. вообще хотели, да. даже хотели. Ваня. Но у нас существует о времени. Книги. Мы говорим вам, забудьте о времени. Это нужно, значит. Вы меряете древность книг. Звольте себе, это глупо. Цена их не зависит от времени. Это там по разном стиле, например. Хорошо, представьте. У меня будет... Я приду вам и буду говорить, я заряд. Меня поймут. Зачем спрашивать? Так мне такой У вас рождается новая Библия. Ты здесь живешь? Нет. Вы слишком горды. Она не будет писана вам. это будет только одна из глав. Первая Рождается новая Библия в вашем понятии. И она будет написана другим языком. Не глупо будет говорить О нужности Считай время Какой-то вопрос У Не есть, Это сказать Это ваша невнимательность ваша Не больно Ваше не образовывание Нет Это ваше не Не желание время Не оправдывайте себя Вы считаете себя духовно? Увидите её? Вы считали? написано. А вы ощущаете? Я ощущаю, потому что я вижу, когда человек умирает, что душа на человека. говорит о душе? Я говорю о душе. Я Чтобы да и смерть человека доказательства. Кто нет ушел, и доказательства, кто есть душа. Целотите. Кого вы уже неудачно было. Вот как ты меня? Может быть, вы. Чтобы вы получали готовый ответ. Вы должны думать Вы знаете сами. Никто вас не поведет. Зачем? Вы не внимательны. Знаю. Хотя бы одну из этих людей, вы бы не задавали эти вопросы. Нет. Да. Она да. была жена. Ну, не ответил. во она не была ни тем, ни другим. Вы спрашивали, то ли все путь человечества. Мы отвечали вам, что человек может идти множество жизней. И еще не дойти. и можно прийти в мгновение. Будьте внимательны. Здесь, конечно, все. А же в повторили ответ. Глобальный вопрос. Они не будут задавать. Таков вопрос, Глобальный вопрос. вот, дадим вот глобальный ответ. А если будете задавать главный вопрос, то мы задаем ответ? Да. Благодарю вас. Но не более того, что знает переводчик. Точнее, что позволит. Второе. Вы хотите узнать о прошлой жизни? Да. Если вы знаете о вы знаете обо мне больше, чем вы знаете сейчас. на силы религии запрещающие контакт У вас их три. У нас это у кого? На земле? В данный момент Или в России было на тот момент? Хорошо. Чтобы подумать, что задали вы. Было три Я хочу научить меня mm -hmm. дома. В России было пять. В Англии было семь. По правильном было 8. Вот так хотите сказать? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть в Не поняли. Россия. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Я не скажу боль. Назвав ее. Я. Скажу да. Или нет? Хорошо. Так. Это Такой бабки? Нет или православные? Нет. Католики? Нет. Ветеране? Нет. Вы говорили внимательно. Это первое. Второе. Вы перечисляли духовные религии. Мы говорим вам, что ваша религия была материальна. Материальна. Европейская часть? Нет. Азиатская? Нет. Азиатская? Нет. Сибирь? Нет. Север? Нет. Юг? Нет. Центр? Это была не Россия. Это в России. Значит, это Я понятно? сказал нет. У меня у меня матери. Была в Латвии? Нет. Ну, Какой-то здесь, в Российской Республике. Вы помните Латвию, тех времен. Российская империя. У нее уходила в то время и Финляндия, и Польши. Это была Россия. Это была Российская империя. Разве? Финляндия, по Российской империи. Да, да кажется он обратно. Хорошо, это было семья? Нет. Вы нам не можете сказать конкретно те, которые Мы не даем конкретно. Мы говорили вам, как же научиться думать первым. Второй. Вы повторяете. Вы повторяете. Что вы пришли, кто вы облачали? Вы пришли, То вы ему разоблачали. И никуда как это пришли, если не по переводчику, если нечего Если что-то так сказать, ну, следственного и не было. Мы говорили о контакте. А, вообще не о данном конкретном. Мы спрашивали вас, когда можно разговаривать спокойненько. Почему вы так невнимательны? Вы хотите поймать на, на, на нелогичность. Нелогичны сами. А, вот. Вы забываете свои вопросы я, я. и наши ответы. Как, как, вас... как говорить с вами? Мы приносим свои движения. Сказать не что? Да, понятно. Что вы сказали? Состоялся разговор? Мы говорили вам. Вы извинялись. Вы повторяетесь. Так, вопрос такой. Извините. Где существует душа, она и часть души. Говорит, что у нас сейчас есть души. А между рождением но и, потому что мы живем. Где оно в таких случаях? и В вашем понятии. Да он может пройти. Из любых, помню. Хорошо. С... На ну, каком уровне была его учительница? По, сторон. По сторонам. А на стороне 7 человек? По сторонам. На 3 Он что-нибудь говорит об этом? Да, говорит. Мы давали в прошлое. И там говорилось прямо. А еще такой вопрос? Расскажем вам, четвертый. он уничтожил ваши труды, Скажем, вы не внимательны. Когда у меня человек... Вы считаете нас на юне? Нет, мы не считаем, мы не даем. Вы невнимательны. Были уничтожены Ваши мечтой. Почему вы так глупы? Почему не Он погиб в 14-м. Здесь вы правы. Вспомните его слова. Его последние Нет, слова. Я помню. Зачем я просто... тогда спрашиваете? Нет, могу спросить. Все другое. Вот и спрашивают о времени. Нет. И при... я что другая жизнь, у меня есть, что там не надо. Ну, человек ожидает, человек это материя Хорошо. ваша материя лично познает время она знаешь что такое время? вы мне скажете сейчас так я вам скажу не умение управлять Мы исправляемые столетнику. В плоти? Да. Можно и так. Можно и так. вы не захотите? Вот я буду. Чего такое? просто нравится, как будто Так что у вас? Жизнь похожа на что? Мы повторяем тот же плюс. Только когда вы сможете справиться, что так Зачем? Не знаю. Совершенно. Если это штамп. Штамп, я имею в Управление штампа. Направление вы штамп правите вы. И вы делаете выбор. Практически у любых понятия штампов не существует. Что такое судьба? Это ход. Вы обязаны это делать. То есть, судьба зависит от человека? Судьба – это течение. По течению. То давайте не будем говорить. нибудь А как разначили поверты течения? Как вы отличаете? Значит, чем больше поверты встречается, тем больше прочих Это один из ответов. есть? Их Казань. Наказание. Не понимают. De